Глава сорок пятая. Снова наступила тьма. Хранкнер почти ощущал вес традиций на своих плечах. Для Традов, а в глубине души он всегда им был, это было время рождаться и время умирать. Жизнь идет циклами, а самый главный цикл — это цикл солнца. Хранкнер прожил два солнца. Старый уже копер. Когда прошлый раз пришла тьма, он был молод. Хранкнер прожил два солнца. Старый уже копер. Тогда была мировая война, и неясно было, уцелеет ли его страна. А в этот раз мелкие войны по всей планете. Но большой войны не случилось. Если произойдёт, Хранднер будет знать, что от счастья это из-за него. А если не произойдёт, что ж, это тоже от счастья из-за него. Как бы там ни было, отцы-клы разрушены навеки. Хранднер тивнул кПралу, придержавшему для него дверь. Вошёл на покрытые инеем плиты. Он был одет в толстый сапоги, комбинезон и рукава. Холод покусывал концы рук и жёг дыхательные проходы, даже проходя через аппарат подогрева. Гряда холмов Принстона сдерживала мощные снега. Это, да ещё высокая набережная у реки, и было причиной, почему город возрождался в каждом цикле. Но сейчас был вечер летнего дня, и при этом надо было искать на небе тусклый диск, бывший когда-то солнцем. Мир давно миновал нежность годов увидания. Миновал даже время ранней тьмы. Он стоял на грани теплового коллапса, когда слабеющие бури кружат и кружат, выжимая из воздуха последнюю воду, открывая дорогу временам куда более холодным и окончательному покою. В прежних поколениях уже все, кроме солдат, лежали бы в своих глубинах. Даже в его поколении в Великую войну только несгибаемые туннальные солдаты еще вели войну во тьме в такое время. На этот раз солдат было полно. У Хранкнера был собственный военный эскорт, и даже кобберы из охраны дома Андерхилла теперь носили военную форму. Но это не были сторожа, охраняющие дом от мародёров конца цикла. Принстон был переполнен народом. Новые дома, построенные для тьмы, были забиты под завязку. Толчея в городе была такая, какой Анарби в жизни не видел. А настроение близкий к панике страх. Дикий энтузиазм часто всё это у одних и тех же личностей. Бум деловой активности. Всего 2 дня назад программа процветания купили контрольный пакет банка Принстона. Наверняка при этом пришлось вывернуть все финансовые резервы программ и вложить их в дела, о котором специалисты по программированию понятия не имели. Это было безумие и очень в духе времени. Охране Хранкнера пришлось проталкиваться через толпу у входа в дом Анхальме. Даже в границех ладения суетились репортёры с маленькими четырёхцветными камерами на дельевых баллонах. Кто такой Хранкнер, они не могли знать, но видели охрану и видели куда он идёт. Сэр, не скажете ли вы, грозят ли Южанию преждающим ударом? Этот дёрнул за верёвочку баллона и опустил камеру почти на уровень глаз Хранкнера. Анрви поднял передние руки в тщательном изображённом пожатии плеч. Откуда мне знать? Я простой сержант. Он и в самом деле был до сих пор сержантом, но звание мало что значило. Анарби был один из тех коберов без звания, под чью дудку плясала вся военная бюрократия. В молодости он знавал таких, и казались они ему далекими, как сам король. Теперь, теперь он был так занят, что даже визит к другу приходилось рассчитывать до минуты, балансируя его с тем, во что может обойтись задержка в других вопросах жизни и смерти, которые ему решать. Его слова остановили репортёров как раз настолько, чтобы его группа успела дойти до ступеней. И всё равно, может, не надо было этого говорить. Анарби увидел, как репортёры смыкаются у него за спиной. Завтра его имя уже будет у них в списках. Ах, где те времена, когда все думали, что Дом на холме всего лишь игрушечное дополнение к университету. За многие годы эта крыша сильно прохудилась. Сейчас газетчики думали, что знают о Шерканире всё. За дверями из броневого стекла посторонних уже не было. Вдруг стало тихо и слишком тепло для куртки и леденцов. Сразу за углом стоял Андерхилл со своим поводырём, так чтобы репортёры его не видели. В старые времена Шерк вышел бы ему навстречу. Даже во времена его высшей славы на радио он спокойно выходил на улицу. Сейчас служба безопасности Смит добилась своего. Ну, Шерк, вот я и приехал. Я всегда приезжал на твой зов. Десятки лет подряд каждая следующая идея оказывалась безумнее предыдущей и снова изменяла мир. Но Шерканер тоже менялся. Первое предупреждение о нербе получил от генерала в бухте Калорика 5 лет назад. Потом до него доходили слухи. Шерканер удалился от активной исследовательской работы. Очевидно, его работа над антигравитацией ни к чему не привела. И теперь братство, накажи его Бог, запускает плавающие спутники. Спасибо, Хранк. Улыбка была быстрая и нервная. Младшая мне сказала, что ты будешь в городе, и маленькая Виктория, она здесь. Да, где-то в доме, ты её увидишь. Шерк повёл Хранкнера и его охрану по главному коридору, всё время рассказывая о маленькой Виктории и других детях, о работах Джерлиба и об обучении младших. Хранкнер попытался себе представить, как они сейчас выглядят. 17 лет прошло после похищения, когда он их последний раз видел. Целый караван шёл по коридору. Поводырь вёл шерканера, за ним хранка, за ним его охрану. Андерхилл всё время отклонялся влево, и Мобби поправлял его, слегка дёргая за поводок. Боковое отклонение шерканера не было признаком умственной болезни, как и его тремор это было поражение нервов нижнего уровня. Поцелуй тьмы сделал его очень поздней жертвой Великой войны. Сейчас он выглядел и говорил будто был на поколения старше. Шеркенер остановился у лифта. Анаби не помнил его раньше. Смотри, Хранк. Моби, нажми 9. Одырь вытянул одну длинную мохнатую переднюю ногу. Помедлил в нерешительности и потом ткнул в щель 9 на двери лифта. Говорят, что по вадыря нельзя научить цифрам, а вот мы с Моби над этим работаем. У лифта Хранкнер оставил свою охрану. Вверх поехали только они вдвоём. и Моби. Шерк не рстал держаться свободнее, тремор его ослабел. Он ласково погладил Моби по спине и уже не держал поводок так крепко. "Это должна быть между нами, сержант", Андерби посмотрел острее. "Мои охранники имеют доступ к глубоким секретам Шерка. Они видели такое?" Андерхилл поднял руку. Глаза его блестели под верхним светом, и казалось, что глаза эти полны прежнего деяния. "Тут, тут другое". то то, что я хотел, чтобы ты давно узнал. А при теперешнем отчаянном положении лифт замедлил ход, двери его открылись. Шеркнер привёз их на самый верх холма. У меня теперь здесь кабинет. Раньше он принадлежал младший, но так как она теперь произведена в офицеры, то любезно мне его уступила. Когда-то этот холм был снаружи. Хранднер помнил, как с него просматривалась тропа в детском парке. Теперь он был огорожен стенами толстого стекла, достаточно прочного, чтобы выдержать давление изнутри, когда снаружи воздух осядет снегом. Раздалось гудение электродвигателей, и дверь отъехала в сторону. Шеркнер махнул рукой, приглашая своего друга в открывшуюся комнату. Высокие окна выходили на город. Неплохая комната была у маленькой Виктории. Теперь это было логово Шеркнера. В углу стоял тот самый кукольный дом из бомбы, и спальный насест для Моби. но господствовали в комнате ящики процессоров и супердисплеи. Они изображали пейзажи Монт-Рояля с такой цветовой гаммой, которую Хранкнер видел только в натуре. И при этом картины были сюрреалистичными. Тенистые лесистые долины, но с клетчатыми обертонами, снежные бури над разрывами айсбергов в цветах лавы, графическое сумасшествие, дурацкое видеомантия. Хранкнер остановился и махнул рукой в сторону цветов. Впечатляет шэрк, но плохо откалибровано. Отлично откалиброванных ранг, но внутреннее значение их не выведено. Шэрк уселся на сест возле консоли и вроде бы вссмотрелся в картины. Хе-хе. Цвета грубые. Но потом перестаёшь замечать. Хранкнер, тебе когда-нибудь приходила мысль, что наши теперешние проблемы серьёзнее, чем должны были бы быть? Откуда мне знать? Всё это ново. Хранкнер позволил себе чуть распуститься. Ну, в общем, все катится, будто по адским склонам. Заварушка на юге соединила в себе все кошмары, которые нам только снились. У них есть ядерное оружие, может, двести единиц. И средства доставки. Они довели себя до банкротства, стараясь удержаться на уровне передовых стран. Довели себя до банкротства только, чтобы перебить всех нас? Тридцать пять лет назад Шерк предвидел все это, по крайней мере, в общих чертах. А сейчас он задает дебильные вопросы. Нет, ответил Анэрби почти лекторским тоном. По крайней мере, это начиналось не так. Они пытались создать агропромышленную базу, чтобы сохранить активность в период тьмы. И мне удалось. Они создали достаточно, чтобы поддержать пару городов, дивизию или две. Сейчас Зютландия ушла почти на 5 лет глубже в холод, чем вся остальная планета. Над южным полюсом уже возникают сухие бури. Юг был местом едва пригодным для жизни. В середине света были несколько лет, когда там можно было заниматься земледелием. Но этот континент был боснословно богат минералами. Последние 5 поколений южан эксплуатировали северные добывающие корпорации, с каждым циклом всё жеднее и жаднее. Но в этом поколении на юге возникло суверенное государство, и такое, которое очень боялось и севера, и наступающей тьмы. Они столько сил потратили на скачок к ядерным электростанциям, что даже не сделали достаточно запасов для всех глубин. А братство отравляет все усилия доброй воли с нашей стороны. Конечно. Пьетра была гениальной женщиной. Убийство, шантаж, сеяние паники. Назови любое зло, Пьетра в нем мастер. И теперь правительство Зюитландии уверено, что это аккорд планирует напасть на них во тьме. «Сетевые новости правильно все показывают, Шерк. И уже они могут кинуть на нас ядерные бомбы». Хранкнер посмотрел поверх жутких дисплеев Шеркенера. Отсюда был виден Принстон во все стороны. Некоторые здания, например, дом на холме, будут обитаемы, даже когда воздух сконденсируется. Они могут выдержать давление, и у них хорошее силовое питание. Большая часть города была чуть под землей. Потребовалось 15 лет строительного безумия, чтобы сделать то же самое со всеми городами Аккорда. Но теперь вся цивилизация может прожить тьму безпячки. Но это так близко к поверхности, что в случае ядерной войны все погибнут мгновенно. Промышленность, которую помогал создавать Хранкнер, сотворила чудо. И сейчас мы под большим риском, чем были когда-либо. Нужны были новые чудеса. Хранкнер и миллионы других надрывались для выполнения невозможных требований. В последние тридцать дней Аннерби удавалось поспать в сутки в среднем три часа. Крюк для беседы с Андерхиллом заставил отложить одну встречу и одну инспекцию. И оказался здесь ради старой дружбы. Или надеюсь, что Шерк снова нас всех спасет? Андерхилл выгнал передние руки треугольником перед головой. — А ты... ты никогда не думал, что в этих проблемах может быть виноват кто-нибудь другой? — Черт побери, Шерк, кто, например? Шерканер уравновесился на насесте, и слова его полетели тихо и быстро. «Например, инопланетяне из внешнего космоса. Они здесь были еще до нового солнца. Мы с тобой видели их во тьме. Помнишь огни в небе, Хранкнер?» Он говорил быстро, тоном совсем не похожим на прежнего Шерканера Андерхилла. Прежний Андерхилл открывал свои безумные идеи с хитрым видом или с вызывающим смехом. А теперь Шерканер говорил, торопясь, будто боялся, что кто-то его остановит, или возразит, этот Андерхилл говорил будто отчаившийся кобер, цепляющийся за последнюю фантазию. Кажется, старик понял, что его уже не слушают. Ты мне не веришь, Хранк. Хранкнер съёжился на месте. И сколько уже ресурсов угроблено на эту жуткую чушь. Другие планеты, жизнь на других планетах была самой старой и самой сумасшедшей из всех идей Шеркнера. Теперь она снова всплыла после долгих лет оправданного молчания. Хранкнер знал генерала. На нее это вряд ли произвело лучшее впечатление, чем на него. Мир качается на грани пропасти. И нет ни времени, ни средств на ублажение бедного Шеркнера. Конечно, генерал не позволил этой чуши себя отвлечь. — Это вроде видеомантии, Шерк. — Ты всю жизнь творил чудеса, но теперь они тебе нужны быстрее и отчаяннее, чем когда-либо в жизни. Остались у тебя только суеверия. Нет, Хранк. Видемантия это только средство прикрытия, чтобы инопланетяне не поняли. Вот, я тебе покажу. Руки Шерка не разобегали по контрольным отверстиям. Картинки мигнули, цвета стали меняться. Один ландшафт перешёл из лета в зиму. Это одна минута. Скорость передачи маленькая, а установка канала требует большого счёта. Андерхилл наклонил голову к маленьким дисплеям, которых Хранк не видел. Руки его нетерпеливо стучали по консоли. Ты больше всех заслуживаешь, чтобы узнать этот ранг. Ты столько для нас сделал, ты мог бы так много ещё сделать, если только тебя к этому привлечь. Так генерал? На дисплее цвета смешались, планшафты слились в хаосе низкого разрешения. Прошло несколько секунд. И тут Шерканер тихо вскрикнул от удивления и огорчения. То, что осталось от картин, можно было узнать, хотя разрешение стало куда хуже. Похоже на обычный восьмицветный поток видео. Они смотрели из камеры в офисе Виктории Смит в Ставке. Картинка была хорошая, но грубая по сравнению с реальной или даже с видеомантическими изображениями Шерка. Но зато картина показывала нечто реальное. Из-за стола на них смотрела генерал Смит. Вокруг неё кучи громоздились документы. Она жестом попросила помощника выйти из кабинета и стала смотреть на Андерхилла и Анэрби. Шерканер. Ты зазвал к себе Хранкнера Анарби. Голос звучал сухо и недовольно. Да, я. Мне кажется, мы это обсудили, Шерканер. Ты можешь сколько угодно играть в свои игрушки, но ты не должен приставать с ними к тем, кто занят серьёзным делом. Анарби никогда не слышал, чтобы генерал говорил с Андерхилем таким тоном и с таким сарказмом. Как бы это ни было необходимо, он бы всё что угодно отдал лишь бы не быть этому свидетелем. Андерхилл, казалось, хотел возразить, дёрнулся на месте, руки завелили в умоляющем жесте, но он только сказал: "Да, дорогая". Генерал Смит кивнула и махнула рукой к Ранкнеру. "Я прошу прощения за этот инцидент, сержант. Если вам нужно помочь вернуться в график? Спасибо, мам, может быть, понадобится. Я свяжусь с аэропортом, а потом с вами". "Отлично". Изображение из ставки исчезло. Шерканер опустил голову и она легла на консоль. Его руки и ноги подобрались внутрь и неподвижно застыли. Поводы подошёл ближе и вопросительно его толкнул. Анёрби подвинулся ближе. Шарк, что с тобой? Шерканер чуть помолчал, потом поднял голову. Всё будет нормально. Извини, Хранк. Я, слушай, Шерканер, мне пора. У меня деловая встреча. Это было не совсем правдой. Он уже пропустил и встречу, и инспекцию. Правда была в том, что ему ещё надо было много где побывать. Если Смит поможет, он ещё может успеть. Андерхилл неуклюже слез с насеста и позволил Моби повести себя за сержантом. Когда тяжёлая дверь отъехала в сторону, Шерканер протянул переднюю руку и дёрнул сержанта за один рукав. Ещё какая-нибудь сумасшедшая идея. Никогда не сдавайся, Хранк. Всегда есть выход, как бывало раньше. Сам увидишь. Анарби кивнул, пробормотал что-то вроде извинения и вышел из комнаты. Он шел к лифту между стеклянных стен коридора, а Шерканер с Мобби стоял у двери кабинета. В прежние времена Шерканер проводил боево до самого фойе. Но он, кажется, понял, что между ними что-то изменилось. Когда за Анарби закрылись двери лифта, он увидел, как старый друг робко махнул рукой. Его не стало, а лифт пошел вниз. На миг Анарби позволил себе предаться гневу и печали. Странно, как могут объединиться два этих чувства. Он слышал слухи о Шеркенере, но не хотел верить. Как и Шеркенер, он хотел, чтобы что-то оказалось правдой, и игнорировал всё, что этому противоречило. В отличие от Шеркенера, он не мог себе позволить игнорировать горькую правду ситуации. Значит, победа или поражение в этом кризисе будут достигнуты без Шеркенера Андерхилла. Анарби заставил мысли отвлечься от Шеркенера. Для этого будет время потом, и даст Бог время вспомнить хорошее, а не этот день. А теперь, если он найдёт реактивный самолёт из Принстона, я есть шанс успеть вставку для разговора со своими заместителями. На уровне бывшего парка Кабирет лифт остановился. Анэрби думал, что это личный лифт Шеркнера. Так кто же его может остановить? Двери разъехались. А, сержант Анэрби, можно мне к вам? Молодая дама-лейтенант, одетая в интендантскую робу, Виктория Смит, какой она была столько лет назад. И на лице её была всё та же ясность, движения так же грациозно точны. Секунду Анёрби только таращился на призрак за дверями. Ведение шагнула в лифт, и Анёрби невольно отодвинулся, всё ещё ошеломлённый. Тут военная выправка, вошедшая на секунду исчезла, и летенант застенчиво потупила голову. Дядя Хранк, вы меня не узнали? Это я, Вики, только я выросла. Конечно же, Анрби слабо рассмеялся. Я я никогда больше не назову вас маленькой Викторией. Вити порывисто обняла его за плечи парой рук. Нет, вам можно. Почему-то я не думаю, что буду когда-нибудь отдавать вам приказы. Папа говорил, что вы сегодня приедете. Вы его видели? У вас есть минутка со мной поговорить? Лифт останавливался на первом этаже. Я, да, я его видел. Послушай, я должен побыстрее вернуться в ставку. После катастроф вверху он не знал, что может сказать Вики. Вот и хорошо, я сама уже опаздываю. Давайте вместе поедем в аэропорт. Она махнула рукой в улыбке. Заодно и охрана удвоится. Легионеты бывают командуют эскортом безопасности, но редко бывают объектом его охраны. Группа Юны Виктории была по численности половиной группы Анрби. Нас, судя по виду, даже ещё более грамотный. Несколько охранников явно были боевыми ветеранами. тот, что сидел на верхнем на систе за водителем, был самым большим солдатом, которого Анёрби в жизни видел. Когда они сели в машину, он слегка отсалютовал Анёрби совсем не по-военному. Ха, это же бренд. Да, так что папа хотел сказать, то он был небрежным, но Хранкнер слышал в нём озабоченность. Ведь ещё не стало безупречным, непроницаемым офицером разведки. Может быть, это недоработка? А может дело в том, что он её знает чуть ли не с детских глаз. И потому Анёрби было ещё трудней сказать правду. Ты должна знать, Вики, он уже не он. Он ушёл по уши в инопланетных монстров и видеомантию. Потребовалось вмешательство генерала, чтобы он перестал. Юная Виктория ничего не сказала, на руке её сжались в сердитом кольце. На миг ему показалось, что она злится на него. Но тут он услышал её еле слышный голос. Старый дурень. Она вздохнула, и несколько секунд они ехали в молчании. На поверхности машин было мало. В основном кобберы, переезжающие между глубинами без туннельных соединений. Уличные фонари бросали отсветы синего и ультрафиолетового, сверкающие на инее, покрывшим кюветы и стены домов. Из щелей падал свет домов, сверкая зелёным там, где попадал на снежные хлопья или кусочки льда. Хрустальные червячки выросли на стенах миллионами. корнями бесконечно выискивая кусочки тепла. Здесь, в Принстоне, природный мир может выжить почти до пика тьмы. Город вокруг и внизу был растущей и тёплой тварью. За стенами и под землёй деятельность шла более бурная, чем за всю историю Принстона. Новые дома делового района сияли десятками тысяч огней, хвастались энергией, лили широкого спектра свет на старые здания. И даже среднее по масштабу ядерное нападение убьёт здесь каждого. Витьи тронуло его за плечо. Вы простите меня насчёт папы. Она должна лучше его знать, насколько далеко деградировал Шеркнер. Давно он этим занялся. Я помню, как он теоретизировал насчёт космических чудовищ, но никогда всерьёз. Она пожала плечами, явно не обрадованная вопросом. Он стал баловаться видеомантией после похищения. Так давно? Но тут ему вспомнилось отчаяние Шеркнера, когда до бедняги дошло, что вся его наука и логика не могут спасти его детей. Значит, вот, когда посеяны были семена сумасшествия. Ладно, ведь твоя мать права. Важно только, чтобы эта чушь не мешала работать. Твоего отца любят и восхищаются им столько народу. Всё ещё, включая меня, Никто в эту чушь не поверит, но я боюсь, что многие захотят ему помочь, отвлекая ресурсы на предлагаемые им эксперименты. А этого мы себе позволить не можем сейчас. Да, конечно. Но Вики на секунду замялась, концы ее рук выпрямились. Не знай, Аннерби ее с детства, он бы этого не заметил. Она ему не все сказала, и этот обман ее слегка тяготил. Малышка Вики всегда отлично умела врать, если не чувствовала себя в чем-то виноватой. «Генерал ему потакает? Даже сейчас?» «Да нет, ничего особенного. Немножко выделяет ему пропускной способности или процессорного времени». «Процессорного времени на чем? На настольных машинах Андерхилла или на суперкомпьютерах разведки?» «Может быть, это безразлично?» Он теперь понял, насколько подавленность Шерка связана с тем, что генерал не дает своему мужу вмешиваться в критические проекты. «Но благословит Господь бедняжку». Для генерала Виктории Смит потерять Андерхилла это как если тебе правые ноги отрежут по самое туловище. Да, понятно. Какие бы ресурсы не тратил Шерк, Хранкнеру Анарбис этим ничего не поделать. Ведь может самая высшая мудрость заключена в старой поговорке: "Делай солдат своё солдатское дело". Он посмотрел на мундир Виктории. Табличка с именем на дальнем воротнике. Невида. Интересно там написано. Виктория Смит. Вот это точно привлечёт внимание любого начальника. Или Виктория Андерхил, или ещё что-нибудь. Но ну, лейтенант, так как оно на военной службе, Вики улыбнулась явно обрадованная перемены темы. Трудно, но чертовски интересно, сержант. Официальность с неё слетела. На самом деле, мне в жизни не было так интересно. Общая подготовка была, ну, вы это них уже меня знаете. На самом деле, это сержанты вроде вас делают из неё такое, что никогда не забудешь. Но у меня было преимущество. Когда я прошла ОП, почти все рекруты были в фазе, то есть на годы старше меня. <смех> а теперь сами видите, не слишком обычное первое место службы. Она обвела рукой автомобиль и охрану. Бренц теперь старший сержант, мы вместе работаем. Рапса и малыш Хран пойдут потом в офицерскую школу, а пока они только младшие рекруты. Может, вы их в аэропорту увидите. Вы все работаете вместе? Анарби постарался скрыть удивление. «Да, мы одна команда. Когда генералу нужна быстрая инспекция и абсолютная правда, она посылает нас четверых. Всех выживших детей, кроме Джерлиба. На миг это открытие только усилило подавленность Анарби. Интересно, что думает штаб генерала и офицеры среднего звена, когда видят, как команда родственников СМИ лезет в дела глубокой секретности. Но когда-то сам Хранкнер Анарби служил в разведке. Старый струд Гринвилл тоже играл по своим правилам. Король даёт шефу разведки определённые прерогативы. Многие сотрудники разведки считали это просто глупой традицией, но если Виктория Смит считает, что ей нужна группа Генеральной инспекции из-за её родственников, это её право. В аэропорту Принстона царил хаос. Рейсов чартера в бешеном строительстве было больше, чем всегда. Хаос там или что, но генерал Смит проблему предупредила. Для Анэрби уже был выделен реактивный самолёт. Машины ведь имели разрешение выезжать прямо на военную часть лётного поля. Они осторожно ехали по отведённым дорожкам под крыльями ворулившего самолёта. Вспомогательные дорожки были перекопаны строительством. Каждые сотня футов яма, подобная кратеру. К концу года операции по обслуживанию самолётов будут производиться в экстремальных условиях. В конце концов будут обслуживаться новые типы самолётов. И операции будут вестись при температурах замёрзшего воздуха. Ведь высадила его возле самолёта. Она не сказала, куда направляется сегодня сама. Это Анёрби понравилось. Как бы ни было необычно её положение, она хотя бы умеет держать язык за зубами. Она вышла вместе с ним на холод. Ветра не было, и потому он рискнул выйти без нагревателя воздуха. Каждый вдох обжигал. Было так холодно, что виден был иней, оседающий на обнажённых суставах рук. Может быть, Вики слишком молода и сильна, чтобы это заметить. Она шла все 30 ярдов к его самолёту, не переставая говорить. Если бы не мрачные предзнаменования этого посещения, видеть Вики было бы просто радостью. Хотя и внефазная, она оказалась таким красивым, чудесным перевоплощением своей матери. С остротой Смит, смягченной тем, что было всегда лучшего у Шеркнера. «Черт, ведь это может быть еще и потому, что она внефазная?» От этой мысли он чуть не остановился посреди полосы. Ну да, Вики провела всю жизнь, шагая не в ногу, видя вещи под новыми углами. Каким-то странным образом, когда он смотрел на нее, дурные предчувствия будущего становились не так остры. Они дошли до навеса у основания самолета, и Вики шагнула в сторону. Подтянувшись, она отдала отлично отработанное приветствие. Аннрби ответил. И тут он увидел табличку с именем на воротнике. Интересная фамилия, лейтенант. Не профессия, не какая-то забытая глубина, откуда же? Примечание. Трикси Бонсл и её коллеги переводят фамилии пауков соответствующими словами низкого языка. Автор, естественно, передаёт это английскими словами. Смит кузнец, Андерхилл под холмом. Лайтхилл можно понимать как Светлый Холм или Холм Света. Но ну, никто из моих родителей не кузнец, и вряд ли кто знает, из-под какого холма произошли папины предки. Но посмотрите прямо за вами, она показала рукой. За ним растялался гудрон сотни ярдов плоского поля и строительных работ до самого терминала. Но Вити показывала выше, вверх от равнин вечной долины. Огни Принстона выгнулись на горизонте дугой. от сверкающих башен до пригородных холмов. «Смотрите на пять градусов правее и назад от радиобашни. Его даже отсюда видно!» Она показывала на дом Андерхила. Это был в том направлении самый яркий объект, башня света и всех цветов, которые умеет создавать современная техника. Папа рассчитал отлично. Нам вряд ли вообще пришлось в доме что-то менять. Даже когда воздух замерзнет, на этом холме все равно будет свет. Вы же знаете папины слова. «Можем уходить вглубь и вниз, а можем стоять на высотах и тянуться вверх. Я рада, что именно там я выросла, и я хотела, чтобы это место стало моим именем». Она подняла табличку, блеснувшую в свете огней самолета. «Лейтенант Виктория Лайтхилл». «Будьте спокойны, сержант. То, что начали вы, папа и мама, не скоро умрет».